В 1960 году отмечалось 90-летие со дня рождения Ленина. В своем выступлении по радио Шостакович вспомнил, что встречал Ленина, вернувшегося из эмиграции, у Финляндского вокзала, когда тот прибыл в Петроград в апреле 1917 года. Композитору было тогда 10 лет. Оказывается, он шел в колонне, чтобы услышать речь вождя. «Симфония» будет состоять из четырех частей – Первая часть задумана мною как музыкальный рассказ о приезде Ленина в Петроград в апреле 1917 года, о его встрече с трудящимися, с рабочим классом Петрограда. Вторая часть отразит исторические события 7 ноября. Третья часть расскажет о гражданской войне, а четвертая – о победе Великой Октябрьской социалистической революции 29 сентября 1960 года. В течение многих лет он говорил о своем желании создать симфонию, посвященную бессмертному образу Владимира Ильича Ленина. Окончание симфонии было приурочено к 22-му съезду Коммунистической партии. Несколько дней назад я закончил свою двенадцатую симфонию, посвященную памяти Владимира Ильича Ленина. В своей творческой работе я всегда руководствовался вдохновляющими указаниями Коммунистической партии. После Шостаковича на вечере, посвященном его памяти, хренников сказал «Нельзя без волнения вспоминать знаменательный факт. Десятилетний питерский мальчик Митя Шостакович с огромной толпой рабочих пришел 3 апреля 1917 года на финляндский вокзал встречать возвращавшегося из эмиграции Ленина». От тех детских впечатлений через всю жизнь пронес он нежную, убежденную любовь к вождю революции, к ее идеям и делам. Хорошо известно, что он неоднократно воплощал образ Ильича в музыке. Без этой любви не было бы лучших творений Шостаковича. И разве не является ярчайшим политическим документом эпохи выступления Дмитрия Дмитриевича на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, о котором мне уже не раз приходилось рассказывать? «Коммунистическая партия Советского Союза», — сказал тогда композитор, — «самая прогрессивная сила мира. Я всегда прислушивался к ее советам и буду прислушиваться к ним до конца моей жизни». О каком же подавлении доктрины может идти речь, если хоть в какой-то степени считаться с реальными фактами?» О скромности Шостаковича ходят легенды, но я не знаю ничего удивительней слов, сказанных им на собрании, которое принимало его в партию, что он, Шостакович, не мыслит свою жизнь вне партии, в которую пришел только сейчас, потому что раньше считал себя недостаточно достойным такой чести. Вот это действительно высшая скромность. Он даже, кажется, не понял, почему битком набитый зал взорвался аплодисментами». Композитор был глубоко уязвлен, когда Мравинский отказался дирижировать XII симфонией Композиторы на встречу съезду партии, итоги съезда партии, о задачах советских композиторов в свете решений пренума ЦК КПСС, темы докладов и выступлений Шостаковича в эти годы. Шостакович, делегат 22-го съезда КПСС, Он избран депутатом Совета национальности Верховного Совета СССР от Горьковского избирательного округа. В зале заседаний президиум Верховного Совета СССР ему были вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот». Ему пришлось пережить искушение официальной славой. И, может быть, почести прославления вынуждали его оплатить их своим творчеством. Шостакович пишет бывшему ученику. Пусть вас никогда не волнует вопрос о получении высокой награды. Не стремитесь к этому. Конечно, награды получать очень приятно, по своему опыту знаю, но работать надо не для наград, а для народа, во имя любви к народу, во имя беспредельной преданности к народу. Если вы твердо усвоите это правило, тогда вам будет очень легко на душе, и вас не будет волновать вопрос «дадут или не дадут». и вы не будете тогда писать трафаретные балетные адажио. 6 февраля 1960 года. А другого предупреждает. У вас огромный талант. Не надорвитесь с такой огромной нагрузкой. Меня терзает некоторое беспокойство. Не слишком ли много вы набрали работы? В нашем деле главное не надорваться. Поэтому требуйте себе достаточно длительные сроки, чтобы не уставать, чтобы всегда чувствовать себя хорошо». В свое время я очень много работал, и, пожалуй, это мне не пошло на пользу. Мне беспокойно за вас. Если бы он сам следовал своему совету. Из записок секретаря. На партийный съезд Дмитрий Дмитрич получил гостевой билет и очень аккуратно ездил на утренние и вечерние заседания. В перерыве, когда он приезжал завтракать, он иногда делился со мной впечатлениями. Однажды приехал и говорит, «Ну, теперь можете спокойно спать». Сегодня выступал Шелепин и говорил об арестах и беззакониях, которые совершались. И что теперь этого не будет. А то ведь раньше, если лифт ночью останавливается на нашем этаже, я думал, что пришли за мной. После заключительного слова Хрущева он говорил, что это была восхитительная речь, что говорил Хрущев без бумажки, очень проникновенно, говорил о зверствах и пытках, применяемых к невинно арестованным, что половина зала, слушая его выступление, плакали, особенно женщины. И потом добавил, нет-нет, я за Хрущева, он много сделал хорошего. В последний день съезда Дмитрий Дмитриевич улетел в Берлин для подписания возвания в связи с берлинскими вопросами и 4 ноября вернулся из Берлина. Очень устал. И на следующий день поехал в Союз. Дмитрий Дмитриевич опять с утра позвонил и сказал, что он будет целый день занят. Вечером в Большом зале был концерт. Исполнялась одиннадцатая симфония и оратория свиридова На концерт приехали Микоян и Поспелов. Симфонию дирижировал Иванов. Плохо. Но все же принимали очень хорошо, и Дмитрия Дмитриевича много раз вызывали. Утром опять звонил, чтобы я не приезжала, так как он целый день будет вне дома. А в шесть часов он позвонил мне, чтобы я к восьми часам приехала. Я перепечатывала отдельные страницы из доклада, в которые Дмитрий Дмитриевич носил свои поправки. Он был нервен, напряжен, но в то же время включил телевизор и на минутку прибегал смотреть футбол. В начале двенадцатого он сказал мне и всем остальным, чтобы мы уезжали. Я не хотела уезжать, но он категорически настаивала, даже сердился. Мария Дмитриевна мне сказала, что он печатал до трех часов ночи. 12 мая 1961 года. Сказал, чтобы я не приезжала, так как у него доклад в Доме литераторов. Встречу Людмитрия Дмитриевича под бурные аплодисменты. Доклад он читал. Читал не очень внятно, Но все со вниманием слушали. В час тридцать все кончилось, и я поспешила поехать купить ему подарок. Сегодня 35 лет со дня первого исполнения его первой симфонии. Купила охотничью водку, на налитую фигурку сокола, привезла, и он был очень доволен. Дмитрий Дмитриевич любит подарки, как ребенок. После завтрака лег отдохнуть. В пять часов он должен ехать в ВОКС и делать доклад об австросоветском обществе, президентом которого он является. И вот так насыщенно заполнена жизнь этого гениального человека. В семь часов концерт, на котором он, конечно, будет. Тринадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое. Все дни заполнены работой. Я дмитрий Дмитриевича совсем не вижу. Он каждое утро звонит и говорит, что уезжает на целый день, и чтобы я не приходила. Семнадцатое мая. Дмитрий дмитрич приехал к пяти часам, поел и поехал в поликлинику. После ужина Дмитрий дмитрич уехал на вокзал и в Ленинград. А в это время семья жила в ожидании важного события. Дочь Шостаковича Галя должна была родить. Из записок секретаря. Меня удивил Дмитрий Дмитриевич. Мне всегда казалось, что, несмотря на его любовь к своим детям и заботу о чужих, Он никогда не проявлял внешний интерес к маленьким детям. Но здесь он, не отрываясь, смотрел, восхищался девочками и даже спросил, где покупали такие платья. Я подумала, он уже заранее готовится стать дедушкой и, глядя на этих детей, видимо, думает о будущем ребенке Гарри, которого любит уже сейчас. За столом, когда пили за детей, Дмитрий дмитрич опять с нежностью говорил об этих девочках. Через несколько дней у шестаковича родился внук. Я его спрашивала о новом внуке, на кого он похож, и Дмитрий Дмитриевич с удовольствием сказал, «Вы знаете, я считаю, что он похож на меня». Мальчика назвали Дмитрием. На некоторых фотографиях этих лет Шостакович снят рядом с Хрущевым. Вот они вместе в ложе сидят. Вот беседует о чем-то, вот Хрущев в президиуме слушает выступление Шостаковича. Выцветшие цветные кадры кинохроники — прием на даче Хрущевым деятелей культуры. Среди зелени, под пышным шатром, длинные столы, уставленные закусками, винами и фруктами. За столами, во главе которых сам Хрущев, члены Политбюро, министр культуры Фурцева, несколько сот человек — деятели культуры. Жарко, все в белом. белых рубашках, белых платьях, белые скатерти, из-за этого зрелище выглядит несколько иреальным, и длинные беззвучные речи, во время которых никто не притрагивается к еде и питью. Многочисленные кадры кремлевских приемов, поблескивающие хрусталь на столах и чувство неловкости, которые испытывает присутствующие, запомнился кадр, В мраморном фойе Шостакович сложил руки рупором и беззвучно кричит кому-то. Ни один композитор в истории не насаждался так, как насаждался при жизни Шостакович. Вся мощь государственной пропаганды была направлена на то, чтобы объявить этого композитора величайшим музыкантом всех времен и народов. Надо сказать, что и музыкальная среда охотно поддерживала эту легенду. Он был в полном смысле слова Государственным композитором, откликавшимся на все важные события общественной политической жизни не только своими бесчисленными статьями, но и бесконечными сочинениями от симфоний, ораторий до танцев, песен, песенок и так далее, записал в своем дневнике Свиридов. Благоволение Хрущева продолжалось до тех пор, пока Шостакович не написал тринадцатую симфонию. В то десятилетие произошло много событий в его жизни. Но среди них выделяется одно. Шостакович написал «Реквием» самому себе. Летом 1960 года он отправился в Германию, где проходили съемки фильма «Пять дней, пять ночей» о спасении картин Дрезденской галереи воинами Советской армии. Съемки происходили в окрестностях Дрездена. Туда и приехал Шостакович. Был светлый вечер. Шостакович в белой рубашке стоял у окна гостиницы «Реквием». и махал Арнштаму, только что вернувшемуся со съемки. Тот поднялся к нему в номер. Как вспоминал режиссер, он давно не видел Шостаковича в таком взволнованном состоянии, а это означало, что им завладел какой-то замысел. Они поговорили о фильме, режиссер дал примерные куски, на которые надо писать музыку, и Шостакович уехал в швейцарскую Саксонию, где немецкие друзья нашли ему спокойный приют, чтобы он мог работать. В течение двух недель Шостакович и режиссер перезванивались и обсуждали музыку к фильму. Через две недели Шостакович приехал без музыки к фильму, не с готовым квартетом и смущенно оправдывался. «Дело, понимаешь, в том, что я ничего для тебя не написал. Я все время врал. На самом деле я писал квартет. Я не мог его не написать. Ты меня пойми, пожалуйста. Я тебе его сейчас сыграю. Ради бога». Не беспокойся, ради бога, не беспокойся. Музыка твоя будет написана. Все будет вовремя, все будет как следует. Жил я в городе Горлице, в сорока километрах от Дрездена. Место неслыханной красоты. Впрочем, ему и полагается быть таковым. Это место называется Саксонская Швейцария. Творческие условия оправдали себя. Я сочинил там восьмой квартет.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 Ноты д то есть «Мои инициалы», ДШ. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие. Из первой симфонии, из восьмой симфонии, из трио, из виолончельного концерта, из «Леди Магбет». Намеками использованы «Вагнер», «Траурный марш из «Гибели богов»» и «Чайковской», вторая тема первой части шестой симфонии. Да, забыл еще мою десятую симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельности формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит похмелье критического отношения к самому себе. Вот и все, что произошло со мной в Саксонской Швейцарии. 19 мая 1960 года. На вопрос корреспондента, что вдохновило его на создание восьмого квартета, Шостакович ответил — Квартет посвящен жертвам войны и фашизма, разоренный, разбитый Дрезден. Восьмой квартет — это музыкальная автобиография Шостаковича, полная драматизма и предчувствия будущего. Но официально квартет был посвящен памяти жертв войны и фашизма, что позволило Арнштаму считать, что именно тема снимаемого фильма о войне и ее жертвах и увиденные Шостаковичем отснятые кадры — вдохновили композитора на создание квартета. и В такой официальной версии он и исполняется до сих пор, как будто не было расшифровки самого композитора, к чему он прибегал крайне редко. Осенью Шостакович участвует в концертной поездке симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Равинского в Англию, Бельгию, Францию, Италию, Швейцарию, Австрию. Вернувшись в Москву, он узнает, что его сын Максим собирается жениться. Максим к этому времени стал уже известным музыкантом, слыл с телягой, увлекался быстрой ездой на автомобиле, любил веселые компании, запомнилась стремительность, с которой он вбегал на сцену, двигался по улице, казалось, ни на чем, надолго не задерживая взгляда. Из записок секретаря. «Произошел этот несчастный случай с приходом ночи, в день свадьбы Максима. Как-то летом Дмитрий дмитрич мне сказал, «Общественных дел много, а тут еще и семейные. Вчера мне Максим сказал, чтобы я пошел к маме Лены и сделал ей предложение, он хочет жениться». На следующий день Дмитрий дмитрич мне рассказал, что он вечером ходил познакомиться с матерью Лены, в шутливом тоне говорил о том, что сначала она была напыщена, и приняла его, что, мол, и мы тоже не лыком шиты, но потом увидела, что я не такой важный, сбавила тон и была очень мила и проста. Вопрос о женитьбе она не решает, а будет звонить мужу в Стокгольм, и уже после этого даст ответ. Словом, за отцами решающее слово. Потом были звонки в Стокгольм, и отец Лену сказал, что он скоро приедет и тогда решит этот вопрос. Так это тянулось до октября месяца. Приехал отец, и тут же была назначена на 22-е свадьба. Дмитрий дмитрич отнесся к этому событию как к неизбежности, но как-то в разговоре со мной сказал, что это рано, хотя Лена ему очень нравится. 22-го приехал он в 3 часа дня, когда Максим и Лена уже зарегистрировались, и Дмитрий дмитрич тут же начал волноваться о том, как и где рассадить гостей, хотя заранее были приготовлены билетики, и Дмитрий Дмитриевич вместе с матерью Лены начали их раскладывать. Дмитрий дмитрич строго соблюдал весь ритуал и заявил, что за столом, где будут сидеть молодые, сядут родственники и самые близкие друзья, что рядом с Леной сядет Дмитрий Дмитриевич, а рядом с Максимом — мать Лены, а потом уже далее родственники и друзья. Первый тост был поднят Дмитрием Дмитриевичем за молодых. Он сказал, «У нас сегодня торжественный день. Поженились наши дети, Максим и Лена. Пожелаем же им счастья и здоровья». И в течение всего обеда он был очень возбужден, много раз говорил тосты, кричал горько, так горько, что не может ничего есться. Дмитрий дмитрич и Мария Дмитриевна решили в конце вечера уйти раньше, по-английски. «И не успел я закрыть дверь», как Мария Дмитриевна тревожно звонит и вся в слезах говорит, что с Митей что-то случилось. Он не может встать на ногу. Наверное, у него инсульт. Тут же я сказала об этом Максиму, Гале и Мите, сыну Марии Дмитриевны. Старались, чтобы гости не услышали, но все вскоре узнали. дмитрий Дмитриевича внесли в квартиру, вызвали врача. Врач установил перелом ноги. И на носилках Дмитрия Дмитриевича повезли в Кремлевскую больницу. С ним поехала Галя и Мария Дмитриевна. Гости продолжали веселиться, но у нас близких настроение было подавленное, хотя стремились не показывать виду. К 11 часам вернулись Галя и Мария Дмитриевна, сказали, «Хорошо, что перелом, а не хуже». Итак, Дмитрий Дмитриевич там с 22 октября по 27 декабря пролежал в больнице. Долгие томительные дни в неподвижности. Тогда казалось, что это нелепая случайность, и все пройдет. Шостакович не знал, что на самом деле начиналась тяжелая, мучительная болезнь центральной нервной системы. Сейчас я с трудом передвигаюсь на костылях. Надеюсь, это искусство не смогу довести до совершенства, и после вторичного пребывания в больнице не буду наслаждаться в котельоне». 3 декабря 1960 года. Правая нога сломана, левая нога сломана, правая рука дефективная, теперь надо повредить левую руку, и тогда все 100% конечности будут не в порядке. 20 декабря 1960 года. В прессе появляется корреспонденция о в больнице. Там написано, что лежа на больничной койке Шостакович сказал, «Мне уже немало лет». Скоро мне исполнится 55 лет, и я не мыслю своей дальнейшей жизни вне рядов коммунистической партии. Перед Новым годом Шостакович ненадолго вернулся домой. Сейчас я временно, до 21 января дома, пока же я инвалид, с трудом хожу на костылях. 21 января возвращаюсь в больницу. У меня снимут гипс и будут делать разные процедуры, чтобы восстановить работоспособность сломанной ноги. После этого я смогу вернуться к нормальной жизни. С сочинительством ничего не выходит. Что-то долго затянулся у меня творческий перерыв. Это, пожалуй, естественно. Наступила старость, пора. Много прожито, много пережито. 7 июня 1961 года. Однажды у Шостаковича спросили, почему после «Леди Магбет» он не написал больше ни одной оперы? Дирижер, стоявший рядом, ответил за композитора. Охоту отбили. А Шостакович сделал подтверждающий жест руками. «Максим Дмитриевич, я до сих пор явственно слышу фарисейский голос композитора Кабалевского. Митя, ну что ты так торопишься? Не наступило еще время для твоей оперы?» а Отец сидит на диване в трясущейся руке папироса. Это происходило в марте 1956 года. К нам домой явилась комиссия Министерства культуры, которая должна была решить дальнейшую судьбу оперы «Леди Магбет» Мценского уезда, запрещенной к постановке с 1936 года. В стране началась хрущевская оттепель, и у отца появилась надежда, что «Леди Магбет», одно из самых его любимых творений, может быть реабилитирована. К тому же Шостакович внес в оперу исправления Она получила новое название – Катерина Измайлова. Члены комиссии расположились в кабинете отца. Он сел у рояля и пропел всю оперу под собственный аккомпанемент. Я был рядом. Он попросил меня переворачивать нотные страницы. Члены комиссии вдруг сделались недоступно суровыми. Началось обсуждение в духе печально известной статьи «Сумбур вместо музыки». Отец слушал, сидя один на большом диване, прислонившись к широкой спинке, словно ища в ней опору. Ему, наверное, было не втерпёшь смотреть на своих коллег, изощрявшихся в ругани. На его лице появлялась болезненная гримаса. Комиссия единодушно решила не рекомендовать к постановке леди Магбет ввиду её крупных идейно-художественных дефектов. С удивительным самообладанием отец поблагодарил коллег за критику, а потом поехал с Гликманом в ресторан «Арагви», где в отдельном кабинете они изрядно напились не от горя, а от отвращения, из интервью автору.